Глава пятая. Да, возможно, для человека далекого от высокоранговых битв скорость копья и правда могла показаться колоссальной. Рванув вперед, я разбил копье в воздухе. Облако альтеры сообщило, что за моей спиной появился толстый щит, явно изо льда. Сам же я в этот миг вновь сорвался с места. Успели, значит. э боги на вашей стороне. Горько усмехнулся Филипп Волков. Он застыл в нелепой позе. Чуть согнуты колени, я выкручиваю его левую руку в одну сторону, э р в и н правую в другую. Мой кулак приставлен к груди Филиппа. э р в и н же держит у его шеи десертную ложечку. Весьма грозное оружие в руках бывшего первого меча Империи Александритов. Он такое и голову может отрубить. «Какого черта здесь творится?» Яростно выругалась Алиса. «Ты что делаешь, ядрить тебя вдышло?» опешил Боря. «Со всем умом тронулся», — п р о ш и п е л а Варя о б о л е н с к а я «Кто тебя послал?» Первым задал наиболее разумный вопрос княжич Астраханский. Ребята изумленно кричали, распахнулась дверь, ввалилась охрана, я расслышал истеричный шепот Зины. «Филипп, почему?» Но всему этому я уделял лишь малую талику своего внимания. Я смотрел в грустные глаза Волкова. «Я правда рад, что был твоим другом чемпион», — проговорил он. Надеюсь, боги пошлют тебе кольцо с символом рода. Прощай. Он закряхтел, из его рта повалила пена, а глаза Филиппа начали закатываться. Сейчас он точно не глотал и не разжевывал капсулу с ядом. Не было характерного движения челюстями. Стало быть, яд был замедленного действия и сожрал его волков, когда выходил в уборную? Тогда же, когда и активировал покров? Идиот. «Ника, скорее, подлечи его!» Подхватив обмякшее тело и уложив его на пол, велел я. «Еще чего!» — фыркнула целительница. «Он пытался убить Архея!» «Ника!» — рявкнул я, плыхнув аурой. Удивительно, но в поисках поддержки Ладина уставилась на Софью. Должно быть, думала, что любящая мать будет против, чтобы лечили того, кто п о к у ш и л с я на жизнь ее ребенка. Но Соня медленно кивнула. ц ы к н у в Вероника согнулась над Волковым, которого било в конвульсиях, и приступила к исполнению своих обязанностей. «Организуйте лучшую камеру, и медиков», — отдал я приказ охране. Он пытался убить беззащитного ребенка. «Зачем ему лучшая камера, АСК?», — прорычал Глеб. Мой двоюродный брат был в ярости. «Не уверен, что он пытался именно убить», — тихо п р о б о р м о т а л Боря. «О чем ты? Ты что, не видел, что ли?» — выпалила Маша Аболенская. «А может, это ты не видела?» Выступила против близняшки Варя. Атака была нанесена не в полную силу. И что? Если бы хотел убить, бил бы, что есть мощи. Может быть, просто не успел. Цыц! Рявкнула на близняшек Яна. Я тоже считаю, что Филипп мог ударить гораздо опаснее. Но даже если бы он так сделал, он должен понимать, что Аскольд и Соня точно успеют среагировать. Да, выдохнул я. А еще этот идиот заранее убедился, что мы оба держим покров. Когда, опешил Боря, когда подходил к ним, покачала головой Яна. До того, как полез целоваться к Зине. н Стоп, мотнув головой, она уставилась на белую, как свежевыпавший снег Смирнову. Это же он попрощался тем поцелуем. С ней и со всеми радостями. А затем активировал покров. Говорят, с покровом целоваться не очень-то приятно. Да, губы и язык почти ничего не чувствуют, подала голос княжна Самарская. Ребята с любопытством уставились на нее. Поняв, что только что сказала, девушка выпалила. а а с к у л ь т вы были готовы к этому?» «Да? Почему Филипп напал на вас?» «Потому что его род тайно поддерживал Годуновых», — вздохнул я. «Я не могу ему толком помочь», — резко произнесла Ника, не дав обрушиться на меня новому потоку вопросов. «По крайней мере, не здесь». Ночи в начале июля короткие. Солнце едва сядет с одной стороны небосвода, как уже выглядывает с другой. И все же есть крохотный промежуток, когда небо над землей укрывает бесконечная космическая тьма. Такая родная и манящая. Именно в этот промежуток мы с Соней под ручку гуляли по небольшому саду за внутренней стеной московского Кремля. Искоса я глянул на супругу. Спина прямая, подбородок чуть опущен, глаза немного прикрыты. Дыхание ровное. Истинная аристократка. к н и г и н е р е г е н т И просто красавица. Сейчас охрана издали присматривает за нами, так что нельзя сказать, что мы совсем уж наедине. А значит, и позволить себе расслабиться Соня не может. Со мной все в порядке. Чуть скосив голову в мою сторону и улыбнувшись, сказала она, а затем нежно погладила мою ладонь. «Но мне приятно, что ты беспокоишься обо мне». «Я просто тобой любовался», — усмехнулся я. «Пусть так», — не стала спорить Соня. «Но знаешь, несмотря на то, что мы догадывались о Филиппе, что были готовы на сто, на девяносто девять процентов, все же мне неприятно, что мы допустили ситуацию, в которой кто-то атаковал нашего ребенка». «Он император Соня», — уверенно произнес я. «Его аура уже сильнее, чем подобие ауру представителей древних родов. У него всегда будут завистники». Вероятно, те, кто будут желать ему смерти. Увы, но это факт, и мы не должны прятать его за семью замками от возможной опасности. Наш долг — помочь ему справляться с этими опасностями». Соня повернулась ко мне и кивнула. «Я знаю», — проговорила она, «потому и сказала сразу, что со мной все в порядке». «Спасибо, что поделилась своими переживаниями», — улыбнулся я ей. Она улыбнулась в ответ. Не могу сказать, что я не разделяю чувств соне относительно произошедшего. Когда в ночь после свадьбы Арвина и Юли мы сражались с мотоциклистом Гуру, я чего-то чувствовал, что знаю его. Позже я размышлял над этим, начинал предполагать что-то совсем уж невероятное и сильнее убедился в своих догадках после того, как узнал, что отец Филиппа Волкова слег с болезнью и не показывает носа из дома». А еще, когда мы взяли Москву и наспех переформировали дружину хранителей, ВСБ, мне рассказали о покрытой тайнами первой дружине. Дружине, которая практически не взаимодействовала с другими дружинами. Никто не знал, чем они занимаются, но ходили слухи, что эти дружинники наиболее приближены к канцлеру. И все они исчезли, а их штаб вычищен до блеска. В общем, вспоминая все, что тогда говорил мотоциклист-гуру, Я почти был уверен, что он Иларион Маркович Волков. И для этого человека тайная служба канцлеру стоит выше семейных ценностей. Ведь выдавая себя за обычного наставника во время с к о р о т и ч н о й войны Волковых с Андоринами, он едва не потерял сына и наследника. С подобными людьми инструментами сложно, но они заслуживают своей немалой доли уважения. Мы сели на красивую скамейку перед небольшим фонтанчиком, выполненном в виде пузатого мальчика с перепонками между пальцев и чешуей по всему телу, напоминающего юного водяного. «Ну а ты как, муж мой, отвлекла меня от размышлений Соня? Он тебе больше ничего не сказал?» «Нет, я мотнул головой. я от мощный. Но своевременное вмешательство Ники и общий восстанавливающий витаминный комплекс от Архуна спасли ему жизнь. Пройдет какое-то время, прежде чем он придет в себя». Вот только я сомневаюсь, что он заговорит». «Ты планируешь заставить его говорить?» — спросила с о н и сев полоборота и заглянув мне в глаза. Вражение ы ее лица было предельно серьезным. Я тяжело вздохнул и задрал голову. «Красивое звездное небо», — форк его дири. «Я не могу так поступить с ним». Наконец изрек я. «В теории мы можем выпутать у него больше сведений в его организации, но... сами найдем». Филипп оказался в той ситуации между выбором — предать своего отца и организацию или предать друзей. А ведь на нем еще долг жизни висит, и он это помнит. Скорее всего, ему дали задание собирать сведения о нас, а если подвернется возможность устранить кого-нибудь из нас троих, чтобы минимизировать предательство обеих сторон, он выбрал собственную смерть. Е с силой сжал кулаки и резко встал на ноги. Гнев вновь поднимался в груди. ф а р к о в о е дерьмо. Что за глупая шутка богов? Что за жестокость? Да, люди-инструменты заслуживают свои порции уважения, но лично мне их жалко. Нельзя так строить отношения с теми, кто идет за тобой. Это недостойно правителя. Недостойно императора. А ч а с т ь именно поэтому я никогда не позволю Годунову стать императором. Спиной я ощутил тепло. Меня крепко обняли сзади. «Я с тобой полностью согласна и поддерживаю тебя», прошептала мне на ухо Соня. «Пусть я вроде бы и зла на Филиппа, но он ведь и в самом деле не мог нам навредить». «Да», — выдохнул я. И дело даже не только в нашей Соне и скорости реакции. Князь Выборгский поделился с нами своим экспериментальным артефактом. Простеньким, но действенным. Он позволяет натягивать свой покров на другого человека. Иными словами, мастерский покров Сони в тот момент прикрывал не только ее, но и находящегося на ее руках архея, пока еще не способного управлять живой. «И все же», — продолжила с о н и решительно, — «Филипп наш друг. Наверное, я смогу его простить. В отличие от того, кто решил воспользоваться его дружбой с нами». Моя жена уже чуть ли не рычала. Развернувшись, я прижал ее голову к своей груди. «Сколько же мерзости в этих годуновых!» — бурчала она мне в футболку. «Неужели правители огромных территорий все такие?» «Я очень постараюсь таким не стать. По крайней мере, как можно реже использовать грязные методы», — пообещал я г л а д и ее по волосам. Прошла неделя с тех пор, как а р х и й Первый был публично признан богами и вступил в свой императорский дворец. Наступил понедельник, 15 июля 2010 года. По аномальному стечению обстоятельств, события в мире решили понестись вскач именно в этот день. Как позже сказал Арвин, если бы боги правда существовали в своем божественном плане, и м е н н о они отвечали бы за все происходящее в мире, можно было бы предположить, что они откладывали дела. Откладывали. В один момент такие, ну сколько можно-то? все С понедельника начинаем». И началось. «Да, все началось, когда я, сидя в кабинете, проводил совещание по видеоконференц-связи с приближенными князьями. Войска в боевой готовности, ваше высочество. Однако активности со стороны войск противника не наблюдается», доложил великий князь Тверской. «Вместе с бойцами своего княжества и имперскими солдатами он стоял армией на западной границе Смоленской губернии, Великого княжества Минского. С одной стороны, мы были готовы выдвинуться вперед и смять сепаратистов, а заодно и поймать канцлера. С другой же, мое мнение о том, что необходимо минимизировать жертвы, по-прежнему было актуально. Пусть великий князь Минский и послал меня прямо и далеко ради будущего империи, я вполне могу дать ему и второй шанс. К тому же, н ну, о разумеется, Андрей Михайлович, с добродушной улыбкой заговорил великий князь Киевский. На моем огромном, висящем на стене экране, его лицо располагалось в правом верхнем углу. Минску необходимо держать под замком и свои западные границы, плюс поглядывать и на север. Они зажаты со всех сторон, почти как и мы. В данный момент под «мы» он подразумевал не всю Россию, а свое великое княжество. Киевлянам приходилось одновременно держать войска на границе с Великим княжеством Минским, обозначая наше имперское давление на предателей. А кроме того, держать больший кордон на границе с Великим княжеством Варшавским, н ну о и поглядывать на юг. Там довольно близко располагалось Великое княжество Крымское, те его территории, которые выходят за границы полуострова. Как ни крути, мы понятия не имеем, что на уме у Нарышкиных. Но войска в боевую готовность они привели, что вполне логично в текущей ситуации. «Ваше высочество, привлек мое внимание Евгений р о м а д а н о в с к и й великий князь Казанский. Что насчет нашего коллективного письма бывшему канцлеру? Есть ли ответ? Я быстро нашел квадратик с его изображением, почти в самом центре экрана. Ага, вот он, тесть Арвина. Сидит на фоне зеленого кипариса. Ответ пришел, кивнул я. и весьма грубый. После совещания отправлю вам всем на ознакомление. Но если в двух словах великий князь Минский не признал, что о б о Годуновых и дед и внук прячутся у него. Так как бывший канцлер сейчас публично не выдает своего местоположения, хоть порой в сети и появляются ролики его выступлений, единственный способ связаться с ним через Минск. Мои союзники-советники уж очень хотели хотя бы попытаться принудить Годунова сдаться. Не вышло. Значит, все-таки придется штурмовать минские земли?» Резко спросил князь Астраханский. Часть его бойцов сейчас как раз находится в объединенной армии великого князя Тверского. «Предлагаю все же подождать, пока британцы нападут на Минск с другой стороны», быстро произнес князь Новгородский, которого пригласили в наш тесный круг лишь после того, как и он послал воинов своему зятю-посестре, великому князю Тверскому. «А если они пойдут к нам?» мыкнул великий князь Киевский. «Я думаю, стоит вернуться к плану с десантом, повторить то, что мы сделали, когда брали Кремль, но добавив больше бойцов ранга гуру, серьезным тоном проговорил великий князь Казанский. Я тоже считаю, это будет неплохим решением», махнул рукой Арвин. «Правда, по канализациям больше не полазить. Среди нас нет тех, кто знает Минск столь глубоко». «Хм, Валентин Иванович, с вами все в порядке? Вы еще с нами?» Как и Арвин, последние пару секунд я осмотрел на экранчик с изображением князя Благовещенского, отца нашего товарища Максима. Князь на нашем тайном собрании представлял интересы не только своего княжества, но и соседствующего с ним огромного дальневосточного генерал-губернаторства. Вид у Валентина Благовещенского был напряженный. Он смотрел куда-то вниз, будто ниже уровня камеры у него располагался листок или телефон, с которого князь что-то нервно читал. «Прошу меня простить, господа». Подобравшись, ответил Благовещенский после того, как его окликнул Арвин. «Мне только что сообщили, что американские корабли атаковали наши и японские. Кроме того, в самой Японии начался открытый военный переворот. На улицах Идо, Киото. Что они хотят, известно. Есть что-то новое». Сухо поинтересовался великий князь Казанский. «Свержение Сюгуната, восстановление всей полноты императорской власти, как и раньше», ответил Благовещенский. Ничего нового не добавилось. Разве что, по оценкам моих аналитиков, наше противостояние с Годуновым подбадривает японских повстанцев. Они видят в нас образец борьбы с узурпаторами. Идиоты. Тяжело вздохнул Арвин, покосившись на меня. Прошу одну секунду. Вновь заговорил князь Благовещенский. Смотрели все на его изображение 10 секунд, прежде чем он произнес. В Корее тоже восстание. Хотят независимости. «Проклятые сепаратисты и клятвопреступники!» Покачал головой князь Новгородский. «Ваше высочество, что будем делать с нашими японскими союзниками?» «Валентин Иванович, прошу вас немедленно ввести объединенные войска империи вашего княжества на территорию Кореи. Без промедления проговорил я. Всем известно, что Корея признала Японию старшим партнером в их Вечном Союзе. Нахождение японских военных на территории Кореи также прописано в этом договоре». Любое вооруженное восстание корейцев против японцев — факт вопиющего предательства. «Вас понял, ваше с о ч е с т в о решительно кивнул князь Благовещенский. «Войска готовы е стоят вблизи границ. А что насчет волнений в самой Японии?» «Пусть справляются сами», — спокойно ответил я. «Будьте уверены, у них все получится, и все сложится отлично для нас». Князь Благовещенский вроде бы хотел что-то еще сказать, но не успел. «Британцы, французы и варшавцы перешли границу», — неожиданно проговорил Андрей о б о л е н с к и й «Господа, ваше высочество, они атакуют!» Империю зажали из запада и с востока. «Тяжко нам», — хмыкнул Арвин. «Ваше высочество, что будем делать?» Ответить я не успел, ибо у меня зазвонил телефон. Тот самый, который звонит лишь в критической ситуации. «Прошу прощения». Я поднял руку перед камерой, а затем глянул на экран телефона. «Ну да, Шарапов. И он знает, что у меня сейчас крайне важное совещание». «Слушаю», — быстро произнес я. «Господин, беда. Китайские войска пересекли границы Красноярской губернии. Смею предположить, что их цель — Енисейск. Они хотят получить технологии создания космодоспехов.